Глава десятая «Выходь, политика!» Через открытую дверь, ведущую во внутренний двор тюрьмы, раздался зычный голос конвоира. Было раннее утро, но рождающаяся зорька неприятно кослось глаз отвыкших от света. Билы и Суздарев щурясь медленно вышли наружу. «И шопни без хитростей!» — вновь гаркнул конвоир а то миг шкуру спущу, цацкаться не буду». Судя по его манерам, он был старший. Еще трое стояли чуть в стороне с ружьями наперевес. «Эво, как нас с тобой Ваня встречает?» С сарказмом в голосе отозвался Микола. «Так мы с тобой, казак, теперь вопали», произнес Суздалев, протирая глаза рукой. «Разжаловали нас милосердно, а ли забыл? Такое забудешь». — ответил Биллый. — Мы с тобой теперь, Ваня, вроде как ненужный элемент. Всякий байбак во след свистнет. — Что думаешь теперь? — Ждать будем, сидеть будем, — казак пожал плечом. — Одно радует, место новое. Опять же, свежий воздух, море. Красота, Ваня! — Чего ждать? — Когда вспомнят. А вспомнить про двух унтеров могут... Ой, как не скоро. — Я не могу ждать растерянно сказал Иван. «Никак не могу!» «Так хуже ждать нет ничего», резонно заметил Билый. «Разговорчики мне!» Конвейер будто нарочно с силой дунул в свисток. Воздух разорвала дикая трель глуша мир вокруг. Билый с Суздалевым переглянулись и негромко рассмеялись. «Как снаряд рядом разорвался», сказал граф, слегка постукивая по оглокшему уху. Конвоир, не ожидая подобной дерзости от заключенных, не выпуская свистка из губ, надул щеки и, вытаращив глаза, со всей силы выдохнул. Тюремный двор наполнился эхом пронзительного звука. Продолжая дуть свисток, усердный служака протянул руку с указательным пальцем в сторону арестантского экипажа. С дураком не поплакать, не посмеяться, качая головой, произнес Суздарев. ж!» — поддержал Микола, хлопец своса ума и с напыльник нема. Друзья вновь засмеялись. Конвоер понял, что дальнейшие его потуги не приведут ни к чему деятельному и дал сигнал рукой своим подчиненным В экипаж! Двое солдат встали по левую и правую сторону от заключенных, а третий занял свое место сзади. «Руки за спину!» — гаркнул старший конвоир. Непривыкшие к такому обращению бывшие офицеры неохотно подчинились. «Дурак и есть!» — подумал граф. «Не знаешь, что выкинет в следующий момент». «К экипажу!» — вновь по тюремному двору разнесся гортанный крик конвоира. Заключенные немного замешкались, что стоило им обоим тычков прикладами ружей в спины. Белый грозно взглянул из-под на одного из солдат. Тот опустил приклад, потупив в взор. «Виноват!» – пробормотал солдат, осекаясь. «Захар, да в зубы дай! Арестант ты же! Когда уже к службе привыкнешь?» «Попробуй, Захар!» – подначил Микола, улыбаясь по-приятельски. «Вы отдаете себе отчет, на кого руку подымаете?» Попытался было возмутиться Иван. «Я? Граф Суздалев?» «Да не таких водили! Политика вот ты кто! Хоть князем назовись! Кончилась твоя власть!» Ехидно отозвался старший конвоир. «И слушай, мне чихать кто ты! Для вас обоих все в прошлом!» «Сейчас вы преступники, которых мне приказано доставить к месту заключения, и лучше держите язык за зубами, ведь можно и не доехать до форта. Всякое может случиться. Предупреждаю в последний раз!» Оба и граф и казак поняли, что лучше в их ситуации действительно молчать, ведь молчание не зря называют золотом. От этого цепного пса всякое можно ожидать пристрелит по дороге вроде как за попытку к бегству а там попробуй докажи мертвые говорить не могут, Заключенных усадили в арестантский экипаж. Солдаты с конвоиром заняли свои места согласно служебной инструкции. Прозвучала команда «Трогай!» и двойка лошадей рванула с места, вынося узников и их охранников за пределы тюремного двора. Оснащенный специальными дополнительными внутренними дверями-перегородками, обшитыми тонким металлом и маленькими окошками с решетками, через которые можно было увидеть лишь кусочек неба, экипаж около получаса трясся по булыжным мостовым Петербурга, пока несколько раз качнувшись, не остановился. Через решетчатые окошки до слуха заключенных донесся крик чаек, больше похожий на смех. «Мы в порту», — негромко сказал Суздарев. «Слышу, Ваня!» — также в полголоса ответил Микола. «Сейчас посадят, скорее всего, на баркас и по этапу дальше». «Выводи!» — раздался голос старшего конвоира. В замочной скважине послышалось характерное клацанье, и двери экипажа отворились. «Выходь по одному! Мордами повертайтесь к экипажу!» Старший конвоир вошел в раж. «Что, политика, на воде не укачивает!» «Сейчас поплывем к новым палатам. Будете там по-царски жить-поживать, только без добра. Добро-то вы все про. «Ты, мил человек», — не дал договорить конвейеру Микола, его горячая кровь, начавшая закипать еще в тюремном дворе, в данный момент бурлила, переливаясь через край терпения. «Говори да не заговаривайся! Я человек простой, каков привет, такой ответ!» У конвоира раздулись ноздри и сжались кулаки. Он сделал шаг к казаку. «Не советую», — спокойно заметил билый Сказал он это с такой спокойной уверенностью, что пыл конвоира поугас. Он резко крикнул стоявшим с ружьями солдатам. «Ты берешь этого!» указывает на Суздалево «ты второго, ну а ты замыкающий!» Солдаты встали на номера, указанные их старшим. «Вперед!» – раздался окрик конвоира, и вся процессия двинулась к небольшой пристани, где, мягко покачиваясь на волнах, стоял баркас. Их всю дорогу сопровождали чайки, кружащиеся над головами. Издаваемые ими звуки были похожи то на противный смех, то на протяжный плач – Точно так пронеслось в голове у Суздалева. И смех, и трагедия. Гремучая смесь. «Пасмурно, неуютно», — размышлял Микола, спускаясь по натоптанной дорожке к морю. Мыслями он снова на мгновение оказался в станице. «Эх, а у нас ковуны созрели. Казачки солить поди начали». «Что, господин унтер-офицер?» — шутиво обратился он к идущему впереди него Суздалеву. «Не отказались бы вы сейчас от соленого кавуна?» «Это что еще за фрукт такой?» — удивленно ответил граф, не обратив внимания на то, что Микула назвал его унтер-офицером. «Ха-ха-ха!» — поребячий засмеялся казак. «То арбуз, по-вашему, соленый с погреба да под пендюрку другую горилки!» «Эх, доложу я вам ваше сиятельство, наипервейшая закуска!» «А ну, цыц!» — голос старшего конвоира зазвучал, как из бочки. «Разговорились мне чересчур, рот ты захлопнули, и молчком пыль топчем!» «Рты, видимо, — попрал Суздарев. Чего?» — не понял конвоир. Суздрев не ответил. До деревянного настила пристани оставалось несколько метров. Чайки, до сей поры кружившие над головами идущих, перекликаясь, полетели вновь к порту в надежде найти что-нибудь съестное. Известно, что птицы облегчают себя в полете. Птица – существо глупое, необразованное, этикету не обученное. Стало быть, потребности свои справлять не стесняется там, где хочет». Одна из чаек случайным образом произвела сей действо, ваккурат пролетая над головой старшего конвоира, оставив на его мундире приличную кляксу белого цвета. Конвоир не применил высказаться ограниченным набором соответствующих раз в адрес представителя пернатой фауны под ехидные улыбки подчиненных и конвоируемых ими заключенных. Чертыхаясь почем зря, старший гаркнул «стоять», и, пытаясь оттереть платком мундир, подошел к баркасу. В нем сидело четыре человека, судя по одежде гражданских. Завидя подходившего к ним конвоира, они встали. Тот им что-то сказал временами, указывая на стоящих рядом с солдатами заключенных. Те, слушая, понимающе кивали головами. Закончив давать указания, старший конвоир махнул рукой солдатам, Те, следуя инструкции, взяли ружье на изготовку и, расположившись в форме треугольника, подвели Билова и Суздалева к Баркасу. Ветер, казавшийся на берегу мягким и уютным, здесь у моря ощущался более свежим. Небольшие бурунчики, словно белые барашки, то тут, то там показывались на волнах. Серые тучи, разбросанные по небу, сбились в одну массу и тяжело нависли над землей, грозя разразиться канонадой грома. Несколько альбатросов, издавая пронзительные крики, пролетели изредка паря в сгущающемся воздухе в сторону вдающейся в море песчаной косы. К буре подумал Суздарев, зная не по настышке о предвестниках ненастья. «На баркас!» Голос конвоира прозвучал, будто раскат грома. Граф обернулся. «Что, ваше бывшая, благородь?» ехидно спросил конвоир. «Боязно-то!» Суздалев хмыкнул, смотря мимо на кромки крыши зданий, видневшихся вдалеке. «Не боюсь я никого, кроме Бога одного!» произнес он отрешенно. «Да, кажется, еще смерти нелепой от веревки!» «Вам лишь бы стреляться, патроны изводить!» Билый, услышав слова друга, осенил себя крестным знаменем, и оба граф и казак, сопровождаемые солдатами во главе с конвоиром, расселись в Баркасе. Четверо гражданских опустили длинные весла в воду, крепя их к уключинам. Конвоир, занявший место на носу баркаса, скомандовал, небрежно бросив «Отчаливай!» и Баркас устремился в открытое море, беря курс на северо-запад. Ветер усилился, порой волны захлёстывали через край, отдавая сидящих в Баркасе холодными брызгами. Белый с Уздаревым молчали, каждый думал о своем. Солдаты, рассевшиеся на корме, укачиваемые волнами, дремали. На удивление и конвоир притих, То ли разыгравшаяся буря повлияла, то ли вера в то, что только сумасшедший захочет в такую погоду прыгать за борт, чтобы сбежать. Но остаток пути ехали молча. Хмурое тяжелое небо непостижимым образом давило на сознание. Мысли, вначале ясно проступившие в образах родных и близких людей, слились, казалось, с этими тучами. Желание о чем-то думать пропало. Иисус долевый белые, словно заколдованные, безвольные марионетки, безучастным взглядом смотрели на море, пенящиеся за бортом. Вдалеке вновь показался берег. Баркас несколько изменил курс, идя параллельно песчаным отмелям, на которых виднелись пятнистые тушки тевеков, балтийских тюленей. Время будто застыло. Казалось, что прошла вечность – хотелось уже быстрее ступить на твердую землю и заснуть забыться в глубоком сне смотри негромко произнес билый толкнув своего односума в бок Суздалев, пребывая в полузабытье, встрепенулся и посмотрел в ту сторону куда указывал микола из густого окутанного моросью воздуха постепенно вырастали очертания огромного здания больше похожего на военную крепость Это и была цель их поездки форт Александровский, названный так в честь одного из его командиров, отличившихся при осаде форта шведскими войсками. Форт Исполином покоился среди необъятной массы вод. Волны, словно противника, осаждающей крепость, обрушивались на его бетонные стены – Казалось, что и сам форт плывет, будто корабль на этих вздымающихся пеной волнах. Форт казался неприступным. Отвесные стены с редкими оконными проемами и груды скальных камней вдоль этих стен делали эту крепость неуязвимой. Мысли о том, что отсюда можно сбежать, умирали в самом зачатке. Баркас, не подходя близко к стенам, обошел их по окружности. С южной стороны скалы, прилегавшие к форту, образовывали нечто похожее на пещеру. Конвоир указал гребцам рукой, и те, мерно опуская весла в воду, направили Баркас в протоку, оканчивающуюся небольшой гаванью. Военная архитектура была выполнена сознанием дела. Гавань с причалом были надежно защищены от внешних скал, тем самым волны не могли добраться сюда. Баркас, мягко стукнувшись носом о деревянный настил, причалил к пристани. «На берег! По одному! Живо!» — раздался голос старшего конвоира. Подталкиваемые солдатами Билл и Суздалев сошли на пристань, ведущую к массивным воротам, выполненным из дерева и обшитым толстым железом. Конвейр взялся за металлическое кольцо, висевшее на правой створке ворот, и трижды громко постучал.